Он я никак не мог понять, какая у Илии вторая ипостась. То, что она девушка-оборотень, сомнений не вызывало. Не то, чтобы я большой знаток рабских ошейников, но пока он был видимый в лапах горгульи, переплетение звеньев рассмотреть успел. Такой узор делается специально для подавления зверя, придуман специально для оборотней. Историю возникновения этих гадских амулетов я тоже знал. Это, конечно, не то, что проходит в школах, хотя зря. Искусство отличить безопасное магическое ожерелье от рабского амулета подчинения необходимо любому путешественнику по многомирью. Путь моя воля, каждому проводил бы курс молодого бойца. Может, и работы у вампирских ищеек стало бы меньше. Но я бросил пристальный взгляд на девушку. На поиски этой красавицы заказ не поступал. Сирота. Без друзей и родственников? Хм, странно. Оборотни и большие кланы. Кто-нибудь заметил бы пропажу с брата. Сколько лет она уже не оборачивается? Как силен зверь? Сможет ли она восстановиться? У меня куча вопросов, на которые боюсь Илья сама ответить не сможет. Ее бы к вампирам оттащить. Вот уж где быстро решили бы проблему. И ошейник сняли. И по башке тому, что ее взял в плен, настучали. Да только для этого надо отсюда выбраться. А вот как это сделать? Я улегся на спину и, закинув руки за голову, уставился в синее небо. Тонкие перистые облака, как короткие царапины, рассекали небосвод. Солнце светило тускло, нехотя. И действительно, что напрягаться-то, когда во всем мире только мы с Ильей? Да каменюка-горгулья, землю топчем. Снова покосился на Илью. Она сидела сгорбившись, обхватив колени руками и молчала. «Что ж, мы люди не гордые, подожду ответа на свой вопрос, торопиться некуда». Неожиданно для себя зевнул. Потянулся, хрустнув позвонками. «Мне бы поесть после перерождения-то, или хотя бы поспать. Сон заменяет еду. Правда, ненадолго. Надо составить план. Какая у нас задача в приоритете? Выбраться? Она же самая невыполнимая! Во всяком случае, пока я не вижу ни одного кончика нитки, за который можно было бы потянуть и начать распутывать этот клубок. Значит, отложим пока. Что еще? Ошейник Ильи? Пф, не верю, что нам здесь помогут. Горгулья сказала, что приведет нас туда, где ошейник могут снять, а в итоге привела в ловушку. Меня? Понятно, зачем. А Илью? За компанию? Прикрыл глаза. И тут же распахнул их, поняв, что провалился в сон. Горгулья! Я покосился на каменюку. Та злобно таращила на меня глаза. Вот кого надо было расспросить подробно. Да вот только если я ее сейчас оживлю, она набросится на меня. А мне надо бы сначала силы восстановить. Значит, тоже отложим. Но вот что интересно. Я лениво пошевелил пальцами ног. После перерождения ботинки всегда немного жали. В очередной раз мысленно поблагодарил друга кровососа, который заколдовал мне одежду. Вообще не представляю, как у него это получилось. Но вот уже несколько раз из огня я выходил одетый с иголочки. А не как раньше, серым и басым. Но сейчас не об этом. Что-то я опять отвлекся. Мысли скачут, как напуганные белки. О чем же я только что думал? Допустим, меня сюда специально заманили. Чисто сработано. Кстати, я ведь даже и не понял. Только в последний момент сообразил. На слабости поймали. Разыграли как по нотам. А значит, кто-то близкий сдал. Хотя... Я единственный в многомерье феникс, не скрывающий своей сути. Думал, что жизнь на виду у всех убережет меня. Но просчитался. Поёрзал на земле, пытаясь устроиться поудобнее. жестко. Но встать и куда-то пойти сил не было. А ведь еще жемчужина, будь она неладна. «Почему я должна доверять тебе?» Услышал печальный голос девушки и в первые секунды даже не понял, о чем она говорит. Доверять? Мне? Зачем? Она так и сидела ко мне спиной, только голову повернула и уткнулась щекой в приподнятое плечо. И тут до меня дошло. Наш разговор. Мой вопрос. Улыбнулся и, приподняв голову, развел руками. А «Больше некому!» Воскликнул радостно, имея в виду, что выбора-то у нее нет. Собственно, как и у меня. Либо мы доверяем друг другу и пытаемся выбраться, либо лучше вот прямо сейчас разойтись в разные стороны. Но я оставаться один не хотел, прекрасно понимая, что долго не протяну. Если моя догадка права и открыт сезон охоты, то участь моя не завидна. И печальная девочка в рабском ошейнике мне нужна даже больше, чем ей балансирующий на грани безумия Феникс. Действительно. Грустно согласилась она. Больше некому. И опять замолчала. А я вернулся к своим мыслям. Есть еще одна насущная проблема. И вот ее бы решить побыстрее. Раздобыть еду. И найти воду. Я, конечно, долго могу без пищи насущной продержаться. Но не хотелось бы магию тратить еще и на банальное поддержание собственного тела в норме. Оборотни тоже долго могут не есть, но чем-то ведь питалось население в этом мире. Вот только птиц в небе не наблюдалось, и лесов особо на горизонте не было. За городом сплошные поля. А в городе? Читал как-то в книжке одной, проброшенное поселение с магазинами, в которых продукты были. Может, это наш вариант? Но на этот вопрос тоже может ответить только Горгулья. Глянул на нее из-под лобья. «Если она захочет отвечать, конечно же». «Тебе не кажется, что горгулья у нас в целом очень подозрительная?» — проговорил задумчиво. «Я расскажу тебе короткую версию». Одновременно со мной решительно произнесла Илия и тут же добавила, озадаченно. «Что?» «Что?» — спросил я, и этот вопрос опять прозвучал синхронно. Мы уставились друг на друга. Кончики губ Ильи неуверенно дрогнули. Желая поддержать девушку, растянул рот в улыбке и неожиданно для себя расхохотался. Было невероятно легко в ее обществе, только сейчас заметил. Как будто мы давно друг друга знаем, как бы банально и сопливо это ни звучало. «Рассказывай, красава!» Снова поерзал, устраиваясь удобнее. Илия фыркнула и отвернулась. Не меняя позы, запрокинула голову и принялась рассказывать. Спокойным до равнодушия голосом она рассказывала о семье, в которой выросла, о родителях, которые оказались не готовы к тому, что у них одна из трех детей – девочка, потому что у них, как правило, рождались только мальчики, у кого у них – решил уточнить потом, чтобы не перебивать рассказ, дающийся или с трудом. Это было видно по напряженной спине и тому, что она так и не повернулась ко мне» как будто стыдилась всего того, что рассказывала. В принципе, в своих догадках я оказался очень близок к правде. Девочка оказалась сиротой при живых родственниках, и ее побега из дома никто не заметил. При таком раскладе надеяться можно только на себя. А друзья? Поинтересовался, превозмогая зевоту. «У нас не принято дружить», — слишком резко ответила Илья. «Что за хрень?» — пробормотал себе под нос, но уточнение решил оставить на потом. А в рабство ты как попала? Порадовалась подарку случайного ухажера и тут же его надела? Честно, ляпнул на наобум. Первое, что пришло в мою усталую голову. Девушка дёрнулась, как от удара. «Это так очевидно?» Спросила глухо и опустила голову, прятав лицо в коленях. «Я растер ладонями лицо. Вот что ей ответить? Да, это очевидно» с учетом затворничества, в котором тебя вырастили, пренебрежительного отношения, которое ты чувствовал по отношению к себе всю жизнь. Первый же смазливый и обходительный мужик взял тебя в оборот, а ты поверила. Но, ну, может, не первый. Возможно, ты была осторожна, но человек, выросший с ощущением, что он лишний и ненужный, легкая добыча. Любовь и чувство значимости – самые болевые точки человека, в каком бы мире он ни жил. «Две сладкие конфеты в кармане любого мошенника и проходимца?» «Не отвечай. Знаю». Илья подняла голову, но на меня так и не посмотрела. Очень многое передумала за то время, пока хожу в нем. Прошла уже все стадии. Огнем кидалась, сбегала. Торговалась, как прожженный алчный скряга. Ругала себя и мир вокруг. Обвиняла в жестокости и подлости. В каждом новом мире искала кого-нибудь, кто бы мне помог. Но нет. Получала только увеличение срока. Я смирилась, Марк. Жизнь вовсе не должна соответствовать нашим ожиданиям. Как бы ни хотелось обратного, но это задание должно было стать последним. Закончила она свой монолог. Я провалился в сон и был уже не в силах его побороть. Вот балбес. Усмехнулась она неожиданно ласково. Я же могу тебя спокойно убить. Но не убьешь! же. Пробормотал сквозь сон и отчетливо услышал знакомое фырканье над самым ухом. По движению воздуха и шороху почувствовал, что она легла рядом. Не в силах открыть глаза, я подгреб ее к себе, обнял и уткнулся носом в пыльные волосы. Нахал. Услышал добродушный шепот Илии, окончательно проваливаясь в сон.